Часть четвертая, там их встретил водный путь с желтыми огнями. В нижней части тела, где жила великая грешница принцесса Русалка, проходы в несколько метров расходились в разные стороны. Но где-то капала вода, всюду была пыль и паутина, так что место больше напоминало не подземный водный путь, а катакомбы. Я-то думал, что это, и похоже, здесь хранится значительная часть маны Хроноса. Вот как! Если честно, я разницы не вижу. «Да, так ведь тут освещение другого цвета, и тут будто море». «А ведь и правда. Простите, как-то не обращала внимания». Голова великана, завистливые близняшки исчезли, и я думала об этом, но у Реда не было магии, позволявшей читать мысли. К тому же он не знал, как ему в такое время обратиться к девушке. Он перекинулся парой слов с патчем, сидевшим на плече девушки, но в остальном шел молча. «Истреблять монстров легко, а вот спасать людей непросто». Может стоило стать не героем, а наемником? И чего я в героя подался? Продолжай думать! Так ты найдешь выход из петли греха. Если так подумать, раньше парень сильно не задумывался. К счастью, он был наделен талантом, ему достаточно было немного постараться, чтобы стать сильнее кого угодно. А если у тебя есть сила, можно ни о чем не задумываться, просто уничтожить монстров. Учитель бы после такого точно недовольно скривилась: Кодекс Героя, глава. А, «А какая глава? А какая разница?» Его сейчас волновало другое. Он не знал, как могут быть связаны учителя Гарм. И учитель, хоть Ретта не помнил, чтобы она сделала что-то плохое, теперь могла быть одной из преступников. Учитель – истинный герой. Что бы ни случилось, она бы не превратилась в безумную кончу. Но тогда почему Гарм показалась не такой знакомой? Может, он просто не мог знать, как она совершила преступление, за которое ее заключили в великане. Может, Ред не знал, а его правильный учитель тоже была способна на преступление. «Есть ли вообще кто-то без греха? И что вообще такое грех?» Вопросы появлялись один с другим, образуя непрекращающийся поток, все усложняясь и превращаясь в петлю греха. «Эй, а я? А что за петля греха, про которую говорили Танза и Тафа? «А это? Если честно, я и сама толком не знаю. Но, думаю, не стоит на этом зацикливаться. Возможно, это просто игра слов». Но они сказали продолжать думать. А грех? Что такое грех? Грех? Недовольно выплюнула девушка, осматривая Т-образную развилку, а почти видев какой-то знак, прыгнул. Ред последовал за ним. Там шел тоннель с боковыми ответвлениями, с решетками, через которые человеку не протиснуться. Прямо как тюрьма. Там установлены волнорезы, чтобы к никто не пришёл. Асина Это принцесса-русалка? Верно. Она великая грешница, как и госпожа Гарм, а ее грех желание. Для грешников, живущих в ногах, Асине идол. А я посмотрел за ближайшую решетку, роду же это не понравилось, и он подумал, что с этой великой грешницей будет непросто. Она красивая, что даже принцессу русалка называют. Поймете, когда придете. Ну и отвечай на вопрос: живым существам, чтобы жить, надо что-то есть, то есть приходится забирать жизни друг друга. Это если вдаваться в крайности. Люди уничтожают монстров. Монстры также живут. А люди не хотят умирать. И чтобы их не убили, убивают сами. Или я ошибаюсь? Тоже вполне обоснованно. Пока живешь, продолжаешь грешить. Это и есть жизнь. То есть грех — это и есть жизнь. Шучу, конечно. Прямо как близняшки говорю. Похоже ведь? Сухо засмеявшись, она сказала то, что хотела, после чего, не дожидаясь ответа Рада, пошла по сухой канаве. А парень печально смотрел на ее маленькую спину. А я имела от него секреты, причины он не знал, они продолжали ходить по замку великана, но девушка так ни разу не открыла, что у нее на сердце. И только эти слова были первым откровением и искренними чувствами Аи. Надо же. Она все говорит, что ей плевать и что ей все надоело, но тоже многое обдумывает. Может и у убитых рядом монстров были принципы и мысли? Такой вопрос всплыл в голове у парня. «Господин Рэд, там лучше не стоять». «Да, иду». «Вы за голову хватаетесь? Болит?» С беспокойством спросил забравшийся на плечо Патч, а парень улыбнулся. «Да нет, не в этом дело. Забудь, ничего такого». «Да, если вы сами так хотите». «Ладно, каким бы ни был грех, я его искуплю». Испытывая позор, Рэд упрекнул себя и немного успокоился, и, за с беспокойством, посматривающий на него а ей. Пока они шли в тишине, парень заметил странные перемены. Влажность. В пыльных катакомбах не должно быть влажно, но именно ее он и ощущал. И на решетках по сравнению с тем местом, где они спустились, ржавчины было немного. Возможно, вы и сами заметили, но мы почти на месте. Так и думал. Это влага. А результат креста осины? В определенном смысле да. Сама-то она не намокает. Точно. Ее прозвище – испытывающая жажду принцесса русалка. То есть...» Рад собирался спросить, как вдруг заметил еще более очевидные перемены. Прозвучал металлический лязг, и парень сразу же смог догадаться, что это поблизости преступник. И при том, сколько лязга было, точно не один. Еще это вонь. Рыба. Господин герой, мы уже говорили, что местные не очень предрасположены к диалогу. Да, будьте осторожны. Они довольно пылкие. Надо же!» Предостерег Пач. Собиравшийся выяснить, что вокруг, Ред упал в узком проходе, он думал что-то сделать, но тут заметил, что провалился в яму. Парень протянул руку, стараясь за что-то ухватиться, но все было заполнено вонючей слизью. Пусть он пытался удержаться, но пальцы соскользнули. Поняв, что сопротивляться бессмысленно, он стал думать, кто эта великая грешница похоти. В груди проскользнули ожидания и страх, когда он наконец оказался в вонючей воде. «Фу! Что это?» «А, понятно!» Осмотревшись, Ред усмехнулся. Он упал в небольшую комнату, где были вонючие источные воды ему по пояс. счастье счастью, это была не яма с ловушкой или капкан. Однако в грязной воде водились монстры, которые уже истекали слюной, готовые съесть упавшую добычу. Этот вид ловушек называемый «домом монстров», когда в одном узком помещении сажают монстров одного вида, и они съедают всех посторонних. ха ха ха Свежая добыча пожаловала!» «Что? В этот раз у нас герой!» «Эй, ну не бойся так! Скажи что-нибудь!» «Жаль!» — пробурчал Ред, а монстры усмехнулись и сделали жестче. «А? Что? Говорит, не испытывая страх?» «И правда жаль. У вас нет доказательства греха. Будь вы преступниками, я бы вас отпустил». Монстры, не понимавшие разницу в силе, смеялись, а герой взял в руки любимый меч и наполнил маной. «Я разберусь с вами разом. Кацит, третий тип, «Толемей! Примечание переводчика. А это сын Абуба, предатель гостей!» Мана, вырвавшаяся из меча, призвала волка из подземного мира, и это существо, неся с собой ледяной холод, перепрыгнуло через грязную воду и напало на монстров. А в следующий миг в чистой воде уже просто держались на поверхности очищенные монстры. «Фу, надо спешить к остальным. Где выход? А? Господин Ред, как хорошо, что вы в порядке!» Вы внезапно исчезли, я начал волноваться. Пач, хорошо, что ты цел. А, а я где? Она отправилась вперед, госпожа Асине. Не будь у меня такое тело, я бы за вами последовать не смог. Из дренажа появилась синяя крыса, и спрыгнула на ледяную скульптуру монстра, а оттуда перебралась на плечо Реда, и парень вздохнул с облегчением. Вот как. Но я не хочу оставлять ее одну. Надо побыстрее встретиться. Лучше скажите, господин Ред, вы с ними один разобрались? «Вот что значит истинный герой!» «Не зови меня истинным героем лишь за то, что я смело разобрался. разобрался. И сейчас куда важнее Айя. Выведи меня отсюда, куда мне идти?» «Сам бы хотел, но вы упали в опасное место. Сюда сбрасывают тех, кто хочет встретиться с госпожой Асине. «Неприятная история, но ты же знаешь, где выход?» Держа Патча на плече, он выбрался из комнаты монстров, и перед ним был не тот водный путь, а извивающиеся стены и тюремные решетки. Похоже, это был вход в лабиринт. Этот лабиринт принадлежит не Церберу, а группе, называемой Гидропомпа. Я и сам про них мало что знаю, простите. В теле был Цербер, в голове Сфинкс, а в ногах Гидро. Все названия относились к легендарным монстрам. При том, что названия давали группы мертвых, подходили они идеально. Но Гидропомпа сейчас не так важна. В лабиринте водятся сильные монстры. Если это монстры, то я с ними справлюсь сказал парень, но проход в лабиринте был узким, и если монстров будет много, разобраться будет непросто. Испытывая напряжение, парень продолжил идти, натыкаясь на комнаты монстров. Похоже, это даже для Рэда оказалось немного непросто. «Господин Рэд, подождите здесь, а я позову подмогу». «Я переживаю за Айо, но так будет эффективней». Неожиданно парень услышал незнакомый голос. Было не расслышать, но он напоминал голос духов, которых герой уже давно не слышал. «Прости, Пач. Все же не надо!» «Почему так вдруг?» «Я хорош в мелких поручениях, не отказывайтесь!» «Сам не пойму, но не стоит!» «В кодексе героя сказано...» «В лабиринте нельзя разделяться!» Он не понял, что пытался сказать голос. Но Реду почему-то показалось, что нельзя все оставлять на патче. М да но тогда я в замешательстве. Как мы будем выбираться из лабиринта? В вашем кодексе об этом что-то сказано?» «Вроде что-то было. Может, это...» Еще не договорив, Рэд ударил по стене. «Что? Не надо, господин Рэд? Это стена замка! Ха!» Пыталась возразить крыса на плече, когда испытала удивление, а сам парень успел перепрыгнуть на ту сторону стены, прежде чем она затянулась. «Отлично получилось. Нам ведь сюда?» «Никакое не отлично. А если бы стена вас поглотила?» «Ну, в таком случае я бы опять ее разнес. «Что? Но как же смысл лабиринта? Так ведь быстрее». «И не надо плутать. Куда дальше?» Похоже, довод не убедил крысу, она помахала усами, но сдалась и указала, куда пробиваться дальше. «Учитель точно разозлилась бы, если бы я вытворял перед ней такое. Если следовать кодексу героя, о таком поведении даже думать нельзя». Сердце бешено стучало от чувства свободы, Рэд продолжил пробиваться через стены, идя в прямом направлении. По пути несколько раз слышал зарев свирепых монстров, но разбираться с ними не хотелось, потому парень их просто проигнорировал. Они уже подбирались к выходу, и тут за неудачно проломанной стеной снова была грязная вода с монстрами. Но в этот раз здесь было немного монстров, а лишь один большой в центре. «Проклятие! Простите, я ошибся с направлением! Пойдёмте отсюда быстрей!» Удачно зашел. Но это полный провал в исследовании лабиринта, если ты с монстрами не сражаешься. Так бы он, может, и отступил, но сейчас парень испытывал странное воодушевление, потому ступил в грязную воду и, ничего не боясь, направился к монстру. «Скажите тоже провал. Вы хоть знаете, что это за монстр? Это огромную лягушку зовут Гусерок. Она повелитель лабиринта!» «Ого, это и есть повелитель. Впервые вижу». Невидимый никем монстр продолжал жить в течение долгих лет, и в итоге из обычного монстра превращался в повелителя. Это можно назвать эволюцией, эти перемены были внезапными, и их считали божественными. Физическая сила, интеллект, мана — все было на совсем ином уровне, нежели у обычных монстров. Ему не нужна была антимагическая броня. Кожа сама поглощала магию. Такие существа могли уничтожить страну, и их относили к легендарным. «Ну, это подземелья замка Великана. Должна же здесь быть парочка повелителей монстров». «Вы о чем? В отличие от вас и госпожи Гарм, это настоящее чудовище. Против такого не устоять, а?» Рэд оставил патча, выхватил меч и бросился на жуткого монстра. Гусерок был ростом как два или три взрослых человека и внушал трепет. Он замахнулся молотом размером с него самого. Забыв, как моргать, Ред смог в последний миг уклониться от удара, после чего вонзил в толстую бородавочную шкуру полученный от близняшек призрачный меч. Ощутив неприятное прикосновение, он вернул клинок. Ред победоносно улыбнулся и цокнул. Не сработало. На такие случаи в кодексе героя, хотя без разницы. Помещение было узким, потому и двигаться неудобно. К тому же под ногами плескалась грязная вода. Но даже так парень мог с легкостью обдурить противника и восстановить меч. Враг не владел боевыми техниками, просто рассекал воздух. Непривычный к боли он опустил оружие, а Ред нанес вертикальный удар. В воду попала кровь монстра, и сработала сила очищения сильнее, чем благословение духа. В центре комнаты была очищенная вода, а Повелитель потерял равновесие и тяжело дышал, выснув язык. Ред был шокирован, что легендарный монстр ничем не отличался от обычных. «Ну и ладно, подумаешь». Парень рассек тело лягушки, подобрал поражённого Патча и собрался снова пробиваться через стену. На что, подумаешь, он уже и сам не понимал. «Мне уже начинает приедаться лабиринт. Патч, что случилось?» «Нет, возможно, я ошибаюсь. Но, господин Ред, неужели вы наслаждаетесь этим?» Убийством монстров. А, я наслаждаюсь. Так ведь вы так взволнованы? Конечно нет, просто сражения слишком легкие. Даже задумываться не приходится. Да, герой. Так-то? Похоже, волны достигают. Теперь слышно лучше. Его достиг голос духа. Все стало как было, и на сердце рада накатило спокойствие, сопоставимое с очищенной водой. Его не тревожили слова, сказанные патчем. Крушить и убивать слишком уж проблематично, но если надо убить монстров, я их просто убиваю. Просто ведь? Возможно, но мне не понять ход мыслей тех, кто обладает силой. В кодексе героя сказано, не причиняй страдания монстрам больше необходимого. То есть, если собрался убить, сделай это быстро. Верно, бессилие грех. Смерть означает бессилие монстров. Лучше подумай, куда дальше пробиваться. Собираясь продвигаться... Рэд подошел к стене и снова попал в яму, снова прокатившись, он оказался в круглом холле с водой.